Глава девятая «Теперь ты знаешь», — промолвил он печально. Она медленно кивнула. «Сколько я проспала, мой господин?» «Два полных дня и три ночи, дорогая. Это третье утро». «А как долго ты пробыл около меня, мейдок? Тихо спросила она. С того момента, когда Меган передала мне твои слова. Ты видела сон? Я знала легенду о Пауэлле и Рианон с детства, но она имела счастливый конец. Рианон простила Пауэлла, и они счастливо зажили, задумчиво ответил Уин. Христианский конец кельтской сказки. С горечью проговорил он. Наш народ не отличался всепрощением в те стародавние времена, Уин, как сейчас, после прихода священников. Что случилось с Анвилом? громко спросила она. Я не помню. Справедливый народ осчастливил Илейн и Терниока, даровав им дочь. Анвил вырос и стал замечательным человеком. После смерти Пауэлла он много лет правил Дефидом, а также Гвентом, поскольку женился на Моргане дочери его приемных родителей. Она задумчиво кивнула. — Хорошо. — Уин. Она услышала в его голосе отчаянный вопрос. — Ох, Мейток! сказала она, глядя на него. Разум и сердце ее были ясны, и внезапно их переполнило понимание. Конечно, конечно, я прощаю тебя. Каждой каплей своего существа я прощаю тебя. В том, что произошло между Пауэлом и Рианон, виноваты они оба. Разве ты этого не понимаешь? Справедливый народ, очевидно, стоял на более высокой ступени развития, чем Кимри. Несправедливо поступила Рианон, прося Пауэла любить только ее и полностью доверять ей взамен обещания стать его женой. Так же глупо было со стороны Пауэлла в дурмане давать подобное обещание, поскольку он не смог сдержать его. Но как часто... Признаем мы собственные слабости. Однако, Мейдак, более жестоко поступила Анхарит, наложив на Пауэлла такое наказание. Только у самого Творца есть такое право, но, коль скоро проклятие произнесено, Творец не отменит его. Скорее, он обратит свой взор на того, кто его произнес. Анхарит отстранили от управления справедливым народом, Поскольку, хоть она очень любила свою сестру и проявила сдержанность, в своих решениях обнаружила незрелость. — Кто занял ее место? — спросил он. Чувство облегчения, казалось, окутывало все его существо. Рианон. Такова была ее судьба. Хотя она старалась избегнуть ее, она не вышла больше замуж. После нее правил Рен, ее племянник. Уин улыбнулась ему. — Не спрашивай, откуда я все это знаю, потому что я не могу ответить тебе, мой господин. Я это просто знаю. Она села и вытянула ноги. — Я умираю с голода, Мейдек. Он рассмеялся. — Тогда мы должны накормить тебя, дорогая. Я не могу допустить, чтобы ты умерла с голода, моя жена. Нет, невеста. Внезапно его лицо стало серьезным. Ты. По-прежнему, моя невеста, моя прекрасная Уин, правда? Да, мой господин, отныне и навеки. С прошлым покончено, Мейдек, для нас существует только сегодня и замечательное будущее, сказала ему Уин. Освободимся от прошлого! в это яркое, сверкающее весеннее утро, чтобы вместе заново начать нашу жизнь. Он взял ее руки в свои и, поднеся к губам нежно, поцеловал их. Как Пауэлл боялся, что недостоин Рианон, так и я опасаюсь, что недостоин тебя, дорогая. Как может невинная деревенская девушка быть такой мудрой? Уин прижала его к себе и поцеловала в губы. Боюсь, я больше уже не невинна, моя любовь. Прошептала она и засмеялась. Что же касается мудрости, которую ты мне приписываешь, то это скорее здравый смысл. Она свесила ноги с края кровати. Пришли мне Меган, мой господин. Я должна умыться и одеться. Апрель на дворе. Нам нужно приготовиться к свадьбе, осталось меньше месяца. Мэйдека поражали ее энергия и воодушевление, с которыми она готовилась к свадьбе в последующие недели после ее путешествия в прошлое. Он сомневался, что Уин простила его и ждал бури, которая так и не разразилась. Наконец он осознал, что она действительно простила его, и что с прошлым для нее все кончено. Тогда он понял, что, пронеся в веках преступление Пауэлла, он стал его заложником. Обретенное прощение наконец-то принесло ему окончательное избавление от чувства вины, избавление, которого он так долго искал. Воодушевление Уин оказалось заразительным. В скале ворона царило волнение от приготовлений к свадебному торжеству. Из гарнака приехало семейство Уин, которое она радостно встретила. Дьюи подрос за прошедшие месяцы, и малышка Мар стала более уверенной, чем прежде. — Дорогое дитя! — Энит обняла свою старшую внучку, потом, чуть отступив назад и держа Уин за плечи, она мгновение... Изучала ее лицо и улыбнулась довольная. — Ты счастлива! Это была констатация факта, которую Энит произнесла с удовлетворением. — Да, — ответила Уинн, — я счастлива. — Ты с радостью выходишь замуж? Нет ли сомнений в тайниках твоей души? — спросила ее Энит. Никаких сомнений, бабушка. Я люблю Мейдока. И он любит меня. У нас будет долгая и счастливая жизнь, если Богу угодно, много детей. Энит кивнула. — Тогда все хорошо. Я счастлива за вас обоих. Расскажи мне о сестрах, — попросила Уин. Они здоровы? Эннид фыркнула, смеясь. — А они живое доказательство того, что дьявол заботится о себе подобных, — ответила она. — Обе цветут и скоро должны родить. Они расстроены, что не смогут приехать на твою свадьбу, но даже им понятно, что в их положении небезопасно пускаться в длинное путешествие. Кейтлин попросила передать тебе, что она надеется, ты пригласишь их навестить тебя этим летом. Теперь уже засмеялась Уин. О, нет, даже мое терпение имеет границы, бабушка, но мы с Мейдеком будем рады, если ты и Мар погостите у нас. И не и сдерживая слезы, сказала: Мое дорогое дитя, любезно с твоей стороны, пригласить нас, но, думаю, лучше будет остаться нам в Гарнаке еще на несколько лет. Дюй не такой самостоятельный, как сам думает, и я еще ему нужна. Надеюсь, что в будущем ты нас опять пригласишь. Конечно, ответила разочарованная Уин, но улыбнулась, что не поставила бабушку в неловкое положение. Из Сан-Брайда прибыла Неста, сопровождаемая обожающим ее мужем. «Ах — Ах! — скликнула она, сверкая от удовольствия глазами. — Вы с Мейдаком поладили! Я так рада! Она обняла брата и поцеловала в щеку Уин. — А ты, дорогая сестра, — ласково обратилась Уин к Несте, — будешь ли впредь думать, прежде чем произнести резкие слова? которые нельзя взять назад. — Значит, ты знаешь, — сказала Неста, немало не смущаясь, — что душа, вселившаяся в твое тело, когда-то принадлежала анхарит? Да. — Вспомнив все, нетрудно узнать тебя. Но скажи мне, Неста, как случилось, что ты знала, а я нет? Только несколько лет назад я начала видеть эти сны. — сказала Неста. Сначала они пугали меня, и я старалась не обращать на них внимания. Когда же я наконец поняла, что не могу отбросить их, я все рассказала Мейдеку. Не успела я поговорить с ним, как все прояснилось у меня в голове. Можешь себе представить, как ужасно я себя чувствовала, зная, что натворила, и не имея возможности помочь моему брату, которого любила больше всех мужчин на свете. Он успокоил меня, сказав, что не держит зла против меня и что после вашей свадьбы все образуется. Так оно и вышло. Да. Теперь с прошлым покончено, ответила Уин. Хвала Всевышнему, что все позади, облегченно сказала Неста, а потом радостно воскликнула. У меня будет ребенок, дорогая Уин, как раз перед Рождеством стоило ли тебе тогда пускаться в путь забеспокоилась Свин. мои сестры побоялись приехать к нам так как скоро должны родить мои подозрения только что подтвердились ответила неста мы оба рис и я решили что не можем пропустить вашу свадьбу я не какая нибудь болезненная особа чтобы сидеть у камина усердно работая иглой несколько месяцев принцы вен, -Вен -Вина Были старинного рода, поэтому замок наполнился гостями по мере приближения дня брака сочетания. Большинство гостей Уин никогда раньше не видела, Мейдок успокоил ее, что, по всей вероятности, она их больше и не увидит. Тем не менее, их надо было пригласить, чтобы не обидеть какую-нибудь важную персону. Дальний родственник Уин, король графит аб. Льюилин прислал сожаление, что не сможет присутствовать на свадьбе вместе с двумя большими серебряными подсвечниками. Ночью перед брачной церемонией большой зал был набит веселящимися гостями, которые ели, пили и наслаждались искусством ирландских минестрелей, которых специально привезли в замок для развлечений. Уинн сидела рядом с Мейдоком, На почетном месте за главным столом. Алая с золотом туника оттеняла ее светлую кожу и темные волосы. Всем собравшимся было ясно из взглядов, которыми обменивались Уины Мейдок, что между ними расцвела любовь. Дамы и господа, раздался в зале голос мажордома. «Лорд и епископ Кей! Мой бог!» — рука Несты прикрыла рот. «Это Брайс!» «Его не звали сюда!» — зарычал Мейдек. «И он, дьявол, это хорошо знает!» «Ой, господин! Ты не можешь выгнать его, чтобы не возник скандал. Что бы ни было между вами, ты должен все отбросить в сторону хотя бы на некоторое время». Он сделал это специально, простонала Неста. Он заявился публично, и тогда, когда мы не осмелимся изгнать его, Мейдок, мой дорогой брат, ты должен быть осмотрительным. Неста, обратилась Уин, обеспокоенная страданием подруги. Он на самом деле такой дурной? Она бросила взгляд в зал и увидела Брайса, прокладывающего себе дорогу к ним. Он был необычайно красивым молодым человеком. Нет, красивый не годилось для него. Он был просто прекрасен. Несомненно, он преобразился с дней своей юности. Он — перевоплотившийся дьявол, — тихо сказал Мейдок. — Не позволяй его ангельской внешности обмануть себя, моя дорогая. Он будет с тобой само очарование, но он злобен больше любого смертного. Говорят, он самый молодой епископ в христианском мире. Он купил себе должность у продажного духовенства. Он не заработал его себе, не заслужил. Мейдок поднялся, ожидая приближения сводного брата к их столу. Приветствую тебя, мой брат. Да благословит «Тебя, Господь!» — произнес Брайс Искей. Уин никогда не видела такого прекрасного лица. Она подумала, что в древности он мог быть одним из справедливого народа. Его светлые волосы отливали чистым золотом, а голубые глаза напоминали летнее небо. На его белой шелковой тунике был вышит золотой кельтский крест, украшенный драгоценными камнями.